Глава четвертая Кто никогда не видел деревенских погостов Альбертины, тот многое потерял. Они выглядели почти живописно. Ровные ряды колышков, на которых колышутся веночки, сплетенные из трав и цветов. На колышках гвоздем нацарапано, кто и где покоится. Но то, что кажется мирным при свете дня в сумерках, навевает суеверный страх. А ночью и вовсе пугает поэтому я вцепилась в надежный локоть ромашки и не отставала от него ни на шаг. А хозяйка дома вела нас меж нескольких свежих холмиков. — Вот, — указала она на самый высокий, — тут он и лежит, староста наш, Эваш. Видите, какая земля рыхлая? Мы уже тут и заклинания произносили, и по-хорошему просили, и еду оставляли. А нет, ша стоит. Стать проклятый! И девок пужает!» Мы покивали, и тетушка оставила нас наедине с могилкой, а сама поспешила к дому. «Что будем делать?» — спросила у ромашки. «А мне почем знать?» — нахмурился тот. «Как это почем? Ты же у нас некромант!» — напомнила я спутнику. «И что с того? Сила не спрашивала, кому доставаться. Пришла и все» но я не говорил, что являюсь практикующим некромантом. Ладно, по твоей глупости придется ночевать тут. А утром заберем вещи, деньги, скажем, что староста навеки упокоился, и пойдем дальше. «Подожди, это ведь нечестно!» — возмутилась я. «Нечестно за меня решать, браться мне за работу или нет. Ты у нас кто, ведунья?» Вот своими делами и ведай!» И демонстративно отвернулся. Ой, не очень-то и хотелось беседовать. Но мне, откровенно говоря, было страшно. Поэтому я отошла от ромашки на четыре шага, села на поваленное бревнышко и тихо запела. И даже не про похождение князя Альберта прошу заметить. А вот когда старческий тоненький голосок начал мне подпевать, вздрогнула и замолчала. Стало совсем темно, только лунный свет разливался по погосту. — Ты слышал? — шепотом спросила у ромашки. — Твой вой? — Конечно, — недовольно ответил тот. — Какой мой вой? Со мной кто-то пел. — Что, вой? Я запоздала, подскочила, и вдруг кто-то схватил меня за щиколотку. Я заорала и кинулась к ромашке, но никак не ожидала, что ромашка Зарет еще громче и бросится на утек. А следом за нами помчит староста в белой рубахе и черных штанах на завязках. — Постой, милочка! — кричал мертвый дедуля. — Ух, какая прыткая! — Ромаш, спасай! — я перегнала ромашку у крайней могилки. — Сама спасайся! — вторил он. Вдруг споткнулся, упал и растянулся на чьем-то месте упокоения. — Эх, ладно, и ты сойдешь! — склонился над ним дедок, и в темноте сверкнули зубы. — Ой! — я завизжала, перехватила чайник и опустила на голову у мертвую. Дедок потер затылок и посмотрел на меня. — Недобро так посмотрел. — Ты чего дерешься, девица? — спросил он с присвистом. — Извините, случайно! — ответила я торопливо, покрепче перехватывая чайник и еще раз опустила его на голову у мертвия. И еще, и еще, пока тот не взвыл и не попятился к могилке. «Слушай меня!» — рявкнула я на старосту. «Сейчас ты ложишься и смирно лежишь, и чтобы больше тебя в деревне не видели. А вернешься, я тоже вернусь. Голову тебя оторву и на колышек повешу, чтобы все знали, где лежишь, и на могилку твою плевали». «Постой, девица!» Дедок, примиряюще поднял руки. «Я не хотел дурного!» «Так и я не хочу, дедуля! Поэтому советую прислушаться к доброму совету. Или, может, есть какое условие, чтобы ты упокоился с миром?» «В том-то и дело есть», вздохнул дедок. «Жена моя, Сейка, изменяла мне всю жизнь и до сих пор изменяет». Как подумаю, так из могилы подскочу. И чего ты хочешь? Сам ведь понимаешь, что после смерти Прав на нее ты не имеешь. Понимаю, — снова вздохнул мой собеседник. Пусть хоть срок упокоения выждет, А потом уже что хочет, то творит. Я передам. Поэтому ложись и спи себе с миром, А мы пойдем. «Спасибо тебе, девица!» Дедок поклонился в пояс, а стоило подойти ближе, так ущипнул ниже спины. Только занесла руку, чтобы пощечину дать, как он растаял, будто и не было. «Ромашка!» Обернулась я, поняв, что стою одна посреди погоста. «Ромашечка, ты где?» Побежала туда, где видела некроманта последний раз и едва не споткнулась о его ногу. Ромашка! склонилась, затрясла за плечи. Очнись, миленький! Ты хоть живой? Похлопала по щекам. А когда тот открыл глаза, прямо камень сердца свалился. Что такое?-спросил он сипло. Староста где? В могилке лежит ответила я. Ты как? Что случилось? Он тебя колдовал? Да нет. Ромашка силы и потер лоб. «Просто, видишь ли, я с детства мертвецов боюсь до одури, а они ко мне шастают». «Ромаш, ты же некромант!» Я удивленно уставилась на него. «Как может некромант мертвецов бояться?» «А вот так!» — фыркнул тот. «Скажем, не сильно приятные воспоминания у меня с ними связаны. Идем уже, что ли?» Я тяжело вздохнула и протянула спутнику руку, помогая подняться. Мы пошли обратно в деревню. Несмотря на поздний час, в окнах домов горел свет. Либо боялись старосту, либо наша хозяйка всем разнесла вести. И я подозревала второй вариант, потому что стоило ступить на деревенскую улочку, как из домов начали выходить люди и собираться вокруг нас. «Ну что?» – спрашивали они. Как, староста, упокоился? Что делать-то? Позовите сюда сейку, жену старосты, приказала я, а Ромашка благоразумно держался у меня за спиной. Сейку сюда, сейку, загудели люди. Ну, я сейка, ко мне шагнула видная молодая еще женщина. Че надоть? Че вам мой хрыч старый наплел? Слушайте все. Я заговорила еще громче. Староста согласился упокоиться с миром, если супруга его сейка в срок траура не станет ему изменять. А если изменит, он вернется снова. у у, -у Толба загудела, заволновалась. Да мы за ней сами проследим. А кто будет к сейке шастать, тому ноги свяжем. А мне теперь что, пропадать? Сейка развернулась к ним, уперев руки в бока. — Я еще молодая. Для себя пожить хочу. — Пройдет два месяца, так и живи для себя, — раздались возгласы. — А пока не смей. — Спасибо, люди добрые. Хозяйка домика, в котором остановились на ночлег, наконец-то пробилась к нам. — Вот деньги. Все как обещано. Еду к утру соберем. А теперь пожалуйте отдыхать. Мы с Ромашкой переглянулись и потащились за ней. Спать хотелось до безумия. Я только вошла в дом, добрела до указанной лежанки, разделась и тут же упала. Спать! А проснулась от тихого голоса в соседней комнате. «Вы знаете, в бабылицах тоже мертвяк завелся, буйный, вы бы наведались туда». Там хорошие деньги платят. «Хорошо», — отвечал Ромашка, который, несмотря на ранний час, уже что-то жевал. «Да, не держит мать земля их», — сокрушалась хозяйка дома, имени которой я даже не спросила. «Так что ваша работа сейчас ой как нужна». «Ага». «Вот проглот еще! Я так его до столицы не прокормлю». Интересно, а зачем ромашки в столицу? За окнами светало, поэтому пришлось подниматься с лежанки, умываться холодной водой, которая нашлась тут же в тазу, и шлепать в соседнюю комнатушку. «Доброе утро!» — хозяйка лучилась благодушием. Видимо, с упокоением старосты деревня воспрянула духом. «Доброе утро!» Пробормотала я, едва сдерживаясь, чтобы не зевать, и плюхнулась на скамью рядом со слишком бодрым для раннего часа ромашкой. Вот, я оладушек испекла. Прямо передо мной появилась тарелка, которая пахла так ароматно, что даже остатки сна слетели. Или, может, похлебки вчерашней подогреть? Нет, не надо, я лучше оладушек поем. Рука сама потянулась к ближайшему румяному красавцу. Вот сметанка, вареница, компот. Я уже не слушала, только уплетала за обе щеки. А еще раздумывала, как будем делить заработанные вчера деньги. Пока финансовые средства хранились у меня. Но не поделиться с Ромашкой будет неправильно. Он ведь тоже в упокоении у участвовал, пусть и в виде бревна. Но пока я отдавала должное восхитительной еде и чувствовала себя довольной и счастливой. Увы, откладывать наш путь дальше не получится. Хозяйка, как и обещала, завернула нам столько еды в дорогу, что ромашка едва не прогнулся под ее весом. А я так и не стала обсуждать финансовый вопрос. Просто спрятала деньги под потайное дно сумки. «Еще бы в чайник положила», — ехидничал мой спутник. «Надо будет, и положу», — ответила я. Кстати, чуть не забыла чайник. — Не пойму, зачем ты его тащишь? — спрашивала ромашка, глядя, как я надеваю ремешок через плечо. — Как это? За него деньги заплачены, между прочим, — напомнила я товарищу по несчастью. — Так что потащу с собой. Он старинный. Может, представляет какую-то ценность. Наполнила флягу свежей колодезной водой, и мы двинулись в путь. Провожали нас всей деревней кроме разве что сейки, которая вряд ли была довольна требованиями покойного мужа. Денек снова выдался ясным и шагалась легко и весело. «Слушай, ромашка», — спросила я, когда гостеприимная деревушка давно скрылась за пригорком, «а зачем тебе в столицу?» «Много будешь знать, морщины появятся», — перефразировал он народную мудрость. «И все-таки». «А тебе зачем?» «Я тут же насупилась». «Вот видишь, Марьяна, о себе ты рассказывать не желаешь, а обо мне выпытываешь!» Стало совестно. «Светлую школу мне надо, к директору!» — ответила откровенно. «Я в деревушке на практике была, а потом появилась крыса!» «Кто?» — вытаращился на меня ромашка. «Крыса! И сосед, дядька Улан, к ней приворожился!» Тут и появился тот страж, которого я косой наградила. Считай, практика провалена, но мне подтверждение диплома очень нужно. Что, я зря училась? Пойду к директору, он у нас строгий, но отходчивый. Пусть меня на другое место практики переведет. — И то верно, — кивнул Ромаш. — А если не переведет? — Значит, прямая дорога в поломойке, — невесело улыбнулась я. «Что, Никола не ни двора?» «Похоже на то. Есть где-то и колы, двор, Только нельзя мне туда. Поэтому нужно защитить диплом. Мне всего-то два года оставалось, Год я уже отбыла. А теперь что? Из-за глупой крысы и соседей». Стало горько и обидно. И день уже не казался таким радужным, И спутник приятным. «Выше нос!» усмехнулся Ромашка. «Может, и назначит твой директор другое место практики?» «А ты так и не рассказал, зачем тебе в столицу», напомнила я. «Со мной все проще. Буду искать работу. Увы, в провинции все хлебные места заняты. А у меня та же история. Никто нигде не ждет. Поэтому я подумал и решил, что уж в столице найду себе место». «Вышибалы точно возьмут!» — кивнула я. «Хотя почему вышибалы? Ромашка, ты же некромант! Слышал, сколько работы для некромантов!» «А ты слышала, что я вчера сказал?» — нахмурился Ромашка. «Не могу я мертвецов упокоивать!» «Так учиться надо!» «Не хочу! Ты и то с умертвием лучше справилась, чем я!» Вдруг Ромашка остановился и к чему-то прислушался а потом схватил меня за локоть и толкнул за ближайшие деревья, росшие вдоль дороги. «Ложись!» — приказал шепотом. Я и легла. Еще и ромашка спину рукой придавил, чтобы точно не поднялась. А несколько минут спустя мимо проскакал конный отряд стражей. «Неужели нас ищут?» «Все может быть». «Пусти!» — шепотом попросила ромашку, задыхаясь. «Как ты вообще их услышал?» «Привычка!» — подмигнул мой спутник, протянул руку, помогая подняться, и вернулся на дорогу. «Привычка? Ну и ну! Кажется мне, что у кого-то слишком много тайн. Понятное дело, никто не станет делиться ими с первой встречной. Но любопытно ведь!» «Ничего, я выберу другой момент и выведу и подробности». «Интересно, а...» «А они за нами или нет?» — спросила Ромашку. «Как знать!» Он уставился на горизонт, где уже исчезали точки всадники. «Ты точно только в соседах крысы приворожила?» «Я не привораживала!» — возмутилась для справедливости. «Ну точно, больше ничего. А ты?» «И я», — ответил Ромашка, но почему-то я ему не поверила. Понадобилось ведь зачем-то ему спутница». И скрывает он многое. А еще боится кладбищ, несмотря на то, что некромант. Ой, темнишь ты, цветочек лекарственный, ой, темнишь. Но я по своему опыту знала. Хочешь выведать что-то, сиди тихо-тихо. Кивай, и человек сам проговорится. А пока мы снова зашагали вперед, надеясь к вечеру добраться до очередной гостеприимной деревушки.